Глава 23. Адриана Кельси. До комнаты Рэй меня проводил, глубоко задумавшись, да и мне разговаривать не особо хотелось. «Доброй ночи. Все необходимое принесет Али». Он поцеловал мою руку и, тяжело опираясь на трость, побрел в сторону своих покоев. В комнате на столе меня уже ждал горячий ужин — но желание скупаться после прогулки по непонятному, хоть и невообразимо волшебному лесу, пересилило голод. Приятная теплая вода с травами придавала энергии, еще больше раз аппетит. Да и тот факт, что я полдня провела без сознания, влиял на то, что сна у меня не было ни в одном глазу. Когда я вернулась в комнату, меня уже ждала служанка. «Вас долго не было», «Тут такое творилось!» Как-то издалека начала девушка. Я, кивнув ей, что якобы слушаю, приступила к ужину, а Али предложила присесть напротив. все таки мне было неудобно то, что она вечно стоит, тем более понимая истинное положение дел. Она сейчас скорее союзник, который не против выполнять роль служанки. Девушки, когда прознали о том, что вы задерживаетесь, Всем скопом направились к королю требовать справедливости. Сколько криков было! Могу представить. Теперь понятно, почему его величество было настолько не в настроении, когда мы с Рэем к нему заходили. Ситуацию удалось сгладить тем, что завтра, вместо начала нового испытания, Рэй проведет с каждой девушкой по паре часов, начиная с завтрака в компании с «Леди Сато» и заканчивая ужином вместе с виконтессой Валуа. Однако есть в этом и хорошая новость для вас. Его Высочество предоставил три книги. Их необходимо изучить до следующего этапа. Пусть они и небольшие, но все же требуют некоторой сосредоточенности. «У меня буквально ужин бы поперёк горло встал. О какой сосредоточенности может идти речь, когда Рэй весь день провел с другими претендентками?» А учитывая тот факт, что ужинать он будет с виконтессой в Элуа, а не со мной, меня в этом списке явно нет. Никому же не объяснишь, почему мы действительно так долго отсутствовали, и что я, по сути, упустила свой шанс побыть с принцем в спокойствии и тишине, а просто пролежала основную часть дня без сознания. Стало даже как-то обидно. Не расстраивайтесь. Пока они будут развлекаться и думать о том, как отвлечь внимание принца от вашей персоны, мы будем готовиться к следующему этапу, чтобы выиграть отборы и завоевать все время его высочества, а не только пару вынужденных свиданий. Смысл слов Алии вдохновлял меня на совершение. В том, что я могу использовать их беспечность в своих целях, мне в голову и не пришло. Сейчас, рассмотрев ситуацию под иным углом, я понимала, что их увлечённость принцем мне даже на руку, ведь они действительно не думают так об отборе, полагаясь на давно забытую, возможную информацию. Чтобы не терять времени, я сразу после ужина взялась за книги. Решила начать самой тонкой из них, а именно истории взаимодействия нашего королевства с народом темных эльфов. Судя по тому, что в ней была написана, книга эта из личного королевского архива, поскольку в ней было упоминание о переселении светлых эльфов и обмене территорий. В некоторых пометках я узнала почерк Рэя. Он вручную вынес некоторые даты, что давало более полное представление ситуации. Оказалось, что эльфы совсем недавно решили вновь налаживать контакт. А так как наши территории напрямую граничат с великим духом леса, как он назван в книге, который является одним из высших существ светлых, то и контакт первыми начали налаживать они. Уже ближе к полуночи я нашла в книге аккуратно сложенный листок — где говорилось об истинной цели прошлого визита эльфов. Они увезли с собой несколько ростков великого леса, чтобы дух проник в их леса. Раньше это делать опасались из-за проклятия, но после вынужденного переселения оно со временем иссякло, потеряв свой источник. Сейчас эльфы никак не претендуют на эти земли, но враждебность светлых и темных эльфов по отношению друг к другу может сыграть злую шутку. Ведь королевство начало налаживать со светлыми контакт. Следующая книга оказалась довольно сложной для понимания. и Я решила отложить ее и прочитать еще раз. Там в основном была описана система образования казны, её расходов, целей и путей пополнения. А также несколько стратегий на случай, если все пойдет не по плану. Своеобразные книги для будущего правителя. Я бы назвала эти две книги именно так. Третья немного выбивалась из общего типа. В ней описывались основные сельскохозяйственные культуры, произрастающие в ближайших землях королевства. Примерные расчеты удобрений для получения нужного количества урожая, необходимый минимум и идеальный максимум. Читалась книга легко, а благодаря пометкам принца я запоминала ключевые моменты, на которые он указывал. Сама не заметила, как просидела до утра. Взгляд Алии говорил о том, что она очень недовольна, ведь девушка пришла меня будить. Если вы всю ночь не ложились, то сейчас самое время это сделать. Поспите хотя бы до обеда, иначе завтра не будет сил на этапах». Я кивнула. «Лучше спать, чем думать о том, что сейчас Рэй пойдет завтракать с Луизой. Хотя это ведь не по его инициативе происходит». Тихо вздохнула и все таки отправилась спать. Провалилась в сон настолько быстро, что и сама не заметила. Словно закрыла глаза и открыла, уже когда меня настойчиво будила ведьма. «Обед и освежающий отвар на столе. Ванна готова. Платье подобрала. Проспите дольше, и ночь снова спать не будете». Я понимала, что она права, но вставать абсолютно не хотелось. Однако решила просто последовать ее плану дня, потому что девушка явно знала, о чем говорит. По крайней мере, я в это верила. После всех утренних и дневных процедур Я действительно чувствовала себя прекрасной, и с новыми силами взялась за изучение книг, снова не замечая течения времени. На ужин было решено не переодеваться, несмотря на все возмущение Алии. Кроме нее меня сегодня никто не видел, так что не имеет значения, сменю я наряд или нет. Все девушки в зале были в довольном расположении духа и с ехидством смотрели на меня. А с фавориткой-то он своей сегодня и не виделся. Как бы невзначай произнесла леди Делуа, которая провела с ним целый день позавчера и пару часов сегодня. Я хотя бы не жмусь к принцу всем, чем можно, лишь бы он обратил на меня свое внимание. Мне надоело каждый раз молчать. Девушка сразу поняла, о чем я. Мне хотя бы есть чем прижиматься. Она расправила плечи, выставляя вперед свое декольте. Видимо, больше гордиться нечем. Пожалуй, я плечами, услышав тихий смешок со стороны. Ситуация развиться не успела из-за появления в зале короля, после чего все сразу умолкли. Ввиду того, что на леди Кельси произошло очередное покушение во время прогулки, и она длительное время провела без сознания, мною было принято решение также предоставить ей два часа сегодня, чтобы провести время с принцем. Далее он сделал акцент. «Будет некрасиво ввиду произошедших событий обделить ее этой возможностью. И впредь, дамы...» Он обвел строгим взглядом всех присутствующих. «Я не потерплю подобных скандалов. Как вы уже знаете, если бы не несчастный случай, принцы и десятая претендентка вернулись бы вовремя. Вы же своим поведением нарушили порядок проведения испытаний». От услышанного у меня потепляло на душе. Радость от предстоящей встречи буквально с головой окутала меня, и происходящее вокруг отошло на второй план. В конце ужина король сообщил о том, что меня проводят к принцу, когда он сможет меня принять. Алия все довольно быстро подготовила, по пути не забывая бубнить о том, что если бы я сразу подготовилась к ужину, как подобает, то сейчас не пришлось бы торопиться. Ждать пришлось недолго, в двери постучали — И, кому-то кивнув, девушка повела меня, судя по направлению, в королевский сад. Рэй сидел в беседке и выглядел очень усталым. Но как только его взгляд остановился на мне, то я мельком увидела счастье и даже облегчение, что ли. «Я не надеялся, что отец позволит тебе прийти». Он жестом пригласил меня присесть рядом и положил на стол артефакт. «Сможешь активировать его?» Я кивнула. Принцип не был знаком. После того, как я наполнила центральный камень энергией, вокруг нас образовалось голубое поле. Рэй выдохнул. Сработало как надо. Прости, что сразу ничего не объяснил. Это необычный артефакт, и поэтому его надо активировать каждый раз магией, иначе он просто не заработает. Любой, кто попытается нас подслушать, разберет что-то вроде разговора о погоде или тому подобного. Но действует он недолго. Поэтому, Ари, помни, что тебя пыталась отравить одна из претенденток. Будь предельно осторожна, пока мы не выясним, кто это был. А если спрашивать каждую напрямую, полагаясь на ваши браслеты, это может вызвать проблемы». Он выглядел встревоженным, и это точно не было похоже на шутку. Да и кто бы стал так шутить? «Значит, в ближайшее время мне ни с кем, кроме Али, общаться не стоит, да?» Да, старайся без необходимости комнату не покидать. Спасибо за книги. Подумала, что сейчас самый подходящий момент об этом сказать, и, кажется, не ошиблась. Я ведь обещал тебе помогать. Его взгляд смягчился, а сам он улыбнулся. Как жаль, что я не могу с тобой все это разобрать самостоятельно. Не уверен, что моих пометок хватит, чтобы вот так сходу разобраться во всем. Не такая уж я и глупая. Сделала вид, что на надула губы, но, заметив, что Рэя сейчас станет извиняться, улыбнулась. «Твои пометки довольно подробные, и я действительно благодарна тебе. С ними гораздо легче все это понять». Он накрыл мою руку своей ладонью и пристально взглянул в мои глаза. «Ты и правда огромная умница, Ари. Ты очень старательно и схватываешь все буквально на лету». Если я хоть как-то смогу тебе помочь на этом нелегком пути, скажи Алие, она найдет способ передать это мне». От его слов мои мысли разлетелись с бабочками, заставляя щеки вспыхнуть рменцем. «Я так хочу, чтобы мы всегда были вместе, лишь бы этот отбор скорее закончился. Не придется искать артефакт или уходить в полной опасности лес, чтобы нормально с тобой поговорить». Когда сияние артефакта закончилось, камень внутри него треснул, а Рэй вздохнул. Вечер мы провели за ничего не значащими разговорами, но было так тепло на душе от того, что он сказал, когда заклинание еще действовало. Надежда на то, что он все еще очень добрый и заботливый, несмотря на все с ним приключившееся, вспыхнула с новой силой.